Глава 44. Легче, чем на три счёта. Когда я встаю под душ через несколько минут после того, как наконец поднимаюсь с кровати, на меня сразу наваливается множество вопросов. Сумеем ли мы уговорить королеву теней дать нам противоядие для Микая? Сможем ли мы решить ту немыслимую задачу, которая перед нами стоит, и отделить душу Лареляй от души её сестры? Удастся ли нам отыскать контрабандиста, который, как считает Хадсон, должен существовать и вернуться домой, преодолев барьер? Я говорю себе, что мы сможем проделать все эти вещи, сумеем сделать все, ради чего пришли сюда, что все образуется, что мы добиваемся своего всегда. Но по мере того, как во мне нарастает тревога, от которой начинает ныть живот, а легкие гореть, как будто в них кончается воздух, Мне становится всё труднее поверить, что всё и впрямь будет хорошо, как и игнорировать тот факт, что надо мной по-прежнему висит угроза. Карга собирает войска из охотников, а Хадсон не желает рассказывать мне о том, что за хрень происходит с ним и двором вампиров. «Всё в порядке», — говорю я себе, закончив мыть волосы и выключив душ. «Всё в порядке», — повторяю я, — вытершись и надев ярко-красный свитер и любимые джинсы. «Всё в порядке», — мысленно повторяю я опять, стянув волосы в хвост и скрепив их заколкой, чтобы они мне не мешали. Но всё это оказывается бесполезно. На меня всё равно обрушивается паническая атака, и я неуклюже валюсь на пол. Я упираюсь руками в колени, отчаянно пытаясь втянуть в себя воздух, и чувствуя себя так, будто я слишком долго пробыла под водой. Но у меня ничего не выходит. Я считаю от десяти до одного и снова пытаюсь сделать глубокий вдох. И опять у меня ничего не выходит. Я задыхаюсь и начинаю царапать ногтями горло, пытаясь открыть доступ к воздуху. Пытаясь отыскать способ убедить моё тело дышать. Просто дышать. «Грейс?» — кричит Хадсон. В его голосе звучит тревога. «Подожди минутку!» Задыхаясь, выдавливаю я, при этом стараясь произносить слова нормально, а не так, будто на моей груди лежит шеститонный слон. Но, похоже, у меня опять ничего не выходит, потому что две секунды спустя дверь ванной распахивается, и в неё вбегает явно обеспокоенный Хадсон. Едва увидев меня, скорчившуюся на полу, он бросается ко мне. «Ничего, Грейс», — говорит он мне, — и осторожно ставит меня на ноги. «Ты можешь с этим справиться». Я мотаю головой. Судя по моим ощущениям, я не могу с этим справиться. Ведь сейчас я чувствую себя так, будто тону. «Ты можешь с этим справиться, это точно», — повторяет он, спокойно кладя руку мне на грудь. «Сделай так, чтобы моя ладонь поднималась и опускалась». «Я не могу», — выдавливаю я из себя, — «Можешь». Его голос спокоен, твёрд. «Сделай небольшой вдох, Грейс, чтобы моя ладонь сдвинулась с места хотя бы чуть-чуть». «Я не могу», — повторяю я. «Но я всё же пытаюсь и заставляю свою грудь приподняться, заставляю свои лёгкие вобрать в себя чуточку воздуха». «Отлично», — говорит Хадсон, когда его рука чуть заметно вздымается и опускается. «Ты можешь сделать это ещё раз?» Я киваю, хотя совсем не уверена, что и правда смогу это сделать. Но это лучше, чем умереть. Поэтому я делаю ещё один вдох, более глубокий, и медленно выдыхаю. Вот, так держать. Молодец. Давай сделаем ещё один вдох и на этот раз задержим его, лады?» Я следую его совету, сделав ещё более долгий вдох и на этот раз задержав его до счёта пять, после чего медленно выдыхаю. Затем я делаю ещё один вдох и задерживаю его, досчитав про себя до семи. Делая это, я чувствую, что моё неистовое сердцебиение немного замедляется, чувствую, как мои мышцы расслабляются. Пусть не до конца, не совсем, но достаточно для того, чтобы сделать Следующий вдох. Мне с каждым разом становится всё легче. На сей раз, когда я считаю от 20 до 1, это работает. Я чувствую, как моя тревога отступает, как страхи, родившиеся в голове с тех пор, как я проснулась, медленно скукоживаются до тех пор, пока снова не становятся управляемыми. Но я всё равно опять начинаю считать до 20 и делаю ещё один долгий осторожный вдох — И ещё один выдох. Затем я упираюсь лбом в грудь Хадсона. «Спасибо», — шепчу я. Он качает головой. «Тебе не за что меня благодарить. Ты сделала всё сама». Это неправда. На этот раз я действительно летела в Тартарары, и он помог мне приземлиться, не долетев до дна. Самой бы мне это не удалось. Он поддерживал меня как поддерживает всегда. И когда он обвивает руками мою талию и покрывает поцелуями мою макушку, я говорю себе, что этого достаточно. Во всяком случае, до тех пор, пока он не говорит. Я знаю, ты все еще беспокоишься из-за того, что видела при дворе вампиров. Но я уверяю тебя, Грейс, тебе не о чем беспокоиться.